Глава 18 Здание клиники действительно находилось на самой окраине просторного парка, рядом с прудом, и вместе с небольшой территорией было огорожено высоким забором по всему периметру. Чуть в стороне от того места, где Гуров пристроил машину, располагались ворота контрольно-пропускного пункта. Вполне возможно, что для входа и тем более въезда на территорию требовался пропуск. Впрочем, Лев Иванович нисколько не сомневался в том, что его старинный друг, полковник Кричко, с этим разберется и запросто попадет внутрь. Что до Гурова, то, выйдя из машины, он взял немножечко правее и в быстром темпе двинулся вдоль забора. Сыщик хотел найти удобное место, где мог бы преодолеть это препятствие, и иногда с опаской поглядывал по сторонам. На территории этого учреждения наверняка несла службу своя охрана, но было маловероятно, что ее сотрудники ходят в патруль днем, да еще и под затяжным осенним дождем. Так что плохая погода была нынче в помощь полковнику. Но о случайных свидетелях ему тоже не стоило забывать. Сыщику очень не хотелось быть обнаруженным при попытке проникнуть на огороженную территорию. Наконец-то Гуров нашел вполне удобное место, где вплотную к забору примыкали густые кусты и легко перемахнул через препятствие Приземлился он, правда, не слишком удачно. Сначала зацепил куртку за ветку куста, потом поскользнулся на мокрой траве и пожелтевших листьях и чуть не растянулся на этом ковре лицом вниз, но в самый последний момент изловчился удержаться на ногах. «Осторожней, парень!» — послышался справа хрипловатый голос. «Так и убиться недолго». Гуров неторопливо шагнул в сторону и за деревьями увидел лохматого мужчину в синем рабочем комбинезоне и распахнутом непромокаемом плаще. В руках этот тип держал грабли. «Чего смотришь? Дворник я тут тутошний. Дед Степан». «А меня зовут Лев». «Лев? Иди ты», — заявил дед. «Хорошее имя, сильное». «Спасибо». «Что же вы в такую погоду листья сгребаете? Дождь ведь зарядил». «Нет, в дождь я отдыхаю. Так мне положено». А листья сгребал ранним утром, выносил за территорию. И надо же такому статься, забыл грабли» они ведь под дождем заржавеют. Мне Михайловна, это наша заведующая по хозчасти, такого пистона вставит, что мало не покажется. Она у нас, тетка Ух, только держись, строгая. А ты чего тут? К зазнобе своей пробираешься, что ли? Ну да, так и есть. Полковник сделал вид, что замялся и изо всех сил постарался покраснеть. Нужно мне увидеться кое с кем. Ну да, ну да. А что ж, не в ворота, а через забор полез? В ворота могут не пропустить честно ответил Гуров. «Это да, конечно», — дед Степан на несколько секунд задумался, потом спросил. «Так что, парень, провести тебя тихонечко?» «А вы можете?» — осведомился сыщик. «А у тебя выпить есть?» «К сожалению, нет». В голове полковника мелькнула быстрая мысль о том, что сегодня он вооружился не совсем правильно. «Но у меня есть деньги, не особо много, но на пару бутылок хватит». «Деньги, они хуже водочки», — Подняв лицо навстречу каплям дождя, почти философски протянул дед Степан. А все почему? Тут ведь еще нужно исхитриться незаметно, покинуть территорию, быстренько купить водку, да пронести в мою коморку так, чтобы комар носа не подточил. Главное, чтобы Михайловна ничего не заметила. Понимаю, это сложно, проговорил Лев Иванович, но я в вас верю, дед Степан. Я сам в себя верю. В этом деле ведь самое важное что? Главное, стимул. «Да ты не стой под дождем-то! Пошли! Я сначала тебя в свою коморку определю. Просохнешь немного. Заодно и обмозгуем все потихоньку!» Они двинулись вперед по едва заметной тропинке, которая по большой дуге огибала здание клиники и петляла между деревьев. «Халат белый есть у тебя?» «Нет». «Плохо. Я смотрю, костюмчик на тебе ничего, вполне приличный. Только брюки снизу намокли сильно». — Так ты мог бы немного просушиться, потом курточку скинуть, халатик набросить. Тогда за посетителя вполне сойдешь, а то и за нового доктора. Лицо у тебя умное, интеллигентное. — Спасибо, но халата нет. — Ничего, как-нибудь порешаем. Они добрались до входа в полуподвальное помещение, расположенное с торца здания, и вошли внутрь. Коморка дворника оказалась не такой уж и маленькой, только сильно захламленной. Справа, прямо у входа, стояло несколько стопок деревянных ящиков. Чуть дальше в углу располагались различные садовые инструменты. Туда же дед Степан небрежным жестом швырнул и грабли. У окошка примастились небольшой столик и пара стульев. Вдоль другой стены вытянулась кровать, застеленная синим в клеточку одеялом. В углу стояла печь наподобие буржуйки. Труба выходила в окно. Сейчас из нее валил светлый пахучий дымок поскольку в печке жарко горели дрова. — Не стесняйся, проходи, бери стул, садись поближе к теплу, отогревайся. — Спасибо, у вас тут уютно. Это все от печки до от духа горящих дров. А так подвал-то сырой, если его не протопить, да еще и в такую погоду, то здесь довольно мерзко. — Спасибо, что приютили, я замерз сильно. Голос Гурова звучал вполне искренне. Он чувствовал, что промочил не только брюки, но и ноги в туфлях. Полковник сбросил куртку, сел поближе к печке, протянул к ней холодные руки и сказал. Вроде на улице не мороз, а как пробирает. Это все сырость, паскуда, да небо серое. В такую погоду без водочки никуда. Примешь пару глоточков на грудь, и жизнь сразу веселее пойдет. Ты, парень, если ноги промочил, то обувку тоже скидывай, сушись пока. Может, чайку? Только закипел, вкусный, со смородиновой веточкой. Звучит заманчиво. Тут при клинике есть свой небольшой садик. Летом я за ним тоже ухаживаю, поливаю, обрезаю и все такое. Делаю небольшие запасы для чая. Грушевая веточка, малиновая, смородиновая. Оно и для здоровья польза, и вкуснотища. Совсем не то, что это пыль в пакетах из магазина», — проговорил дед Степан, разливая по кружкам ароматный чай, заваренный прямо в стареньком потемневшем чайнике. «Спасибо», — искренне поблагодарил его Лев Иванович. «Пахнет и в самом деле замечательно». «Ты, Левушка, кому пришел-то?» «Мне нужна девушка, она тут медсестрой работает». Гуров здесь не знал совсем никого, конкретизировать свои слова не мог и отвечал как можно более размыто. «Так, а поподробней?» «Девушка веселая, привлекательная, трудится на том этаже, где, как она говорила, лежат суицидники, а также люди с тяжелой формой депрессии. Ты новости смотришь? Сейчас у каждого второго тяжелая форма депрессии. А все почему?» «Потому что не пьют. Плюс погода мерзкая», — заявил дед Степан. «Тебе на третий этаж нужно. Ищешь ты Машку, рыженькую такую, веселую хохотушку. Ума не приложу, как с таким нравом можно по доброй воле согласиться в подобном месте работать. Но она девка справная. память медсестрам, значит, ходок, да, парень?» «Просто девушка понравилась». Теперь Гуров покраснел по-настоящему, в лицо ему дышал жар от печки. — Жаль, имени спросить я не успел, но, похоже, это она и есть Маша. — Ладно, ты сиди, пей чай, сушись, а я пойду поищу ее. Дед Степан ушел. Вернулся он не скоро, лишь минут через тридцать, когда полковник уже стал серьезно беспокоиться. «Просох — Просох? — осведомился дворник. — Ну так обувайся, да пошли скорее, только куртку здесь пока оставь. Тут быстро перебежать, намокнуть не успеешь, а там ее убрать некуда будет, мигом спалишься, покажешь, что с улицы пришел. Они вышли из коморки, поднялись по ступенькам, прошагались десяток метров вдоль стены и снова спустились в полуподвальное помещение. «Теперь внимательно слушай меня, парень. Сейчас перед тобой будет длинный коридор, а вдоль него двери. Ты все мимо иди, до самого конца. Пройдешь склад, ЦСО, электриков и раздевалку охраны. Да ты не бойся, там сейчас нет никого. Уже перед самой лестницей дверь увидишь. Дерни за ручку». «Если открыто, заходи. Стало быть, Машка там уже тебя ждет. А коли заперто, спрячься под лестницей и встречай за знобу свою». «Понял. Не напутаешь?» «Мне ведь с тобой нельзя. Михайловна увидела, что я по этажам шатаюсь. Задание дала срочное. Надо делать, а то нагорит». «Спасибо. Я все понял. Сам справлюсь». «Машка тебе халат даст и наверх куда-то сама проведет. А ты, как назад тем же путем пойдешь, ко мне забегай, куртку забери». — Да и насчет водочки тоже не забудь. — Не забуду, дед Степан. Спасибо за помощь, — сказал Гуров и двинулся по сырому коридору кое-где освещенному тусклыми лампочками. По дороге полковник прикидывал, что времени прошло уже достаточно много. Стас, наверное, теперь волнуется, если все уже закончил. А главное, он пытался придумать, как начать разговор с хохотушкой Машей. Ведь сейчас она увидит совсем незнакомого человека. Неизвестно, как именно девушка на это отреагирует.